Сергей Ефанов Псимак Книга 1 Следы на воде Краткое предисловие Российская империя, Москва, 23 век от Рождества Христова Больше 250 лет прошло после планетарной катастрофы, унесшей жизни 90% мужчин Земли Из-за катастрофы на каждого родившегося мальчика приходится больше двух родившихся девочек. Земные государства по большей части уцелели, но миром теперь правят пси-маги люди, открывшие в себе сверхъестественные способности. Новый строй называется неомонархизмом. Тех, у кого в детстве не открылись, пси-магические способности называют просто людинами. Их большинство – они лишены избирательных прав, но в остальном практически ни в чем не ограничены, живя простой жизнью, мало отличающейся от жизни их предков до катастрофы. Глава 1 Все началось, когда мне было шесть лет. Я как раз возвращался с прогулки, когда увидел ревевшего белугой Дениса, стоявшего между двумя милыми тетеньками, державшими его за руки. Денис ревел, постоянно оборачивался и кричал что-то вроде «Мама! Мама! Я не хочу уезжать! Пожалуйста, мама!» Мама Дениса стояла в дверях подъезда и молчала. Вид у нее был какой-то неживой, застывший и отрешенный. Буквально через минуту Дениса посадили в легковой мобиль и тот быстро уехал. Я же навсегда запомнил, как он смотрел через стекло. Этот взгляд я помню и сейчас. В нем были страхи и отчаяние такого размера, что мне до сих пор становится не по себе. Я оглянулся, чтобы спросить маму Дениса, куда он уехал, но она уже куда-то ушла. Я узнал все вечером. Моя мама сказала, что Дениса отправили в интернат для мальчиков с пробудившимися псимагическими способностями. Денис был на год меня старше, а способности у мальчиков обычно проявлялись с пяти до десяти лет. Я вспомнил, как Денис был рад и горд тем, что первая же школьная проверка выявила у него способности псимага. Но когда его отправляли в интернат, он явно позабыл обо всем этом. Так мне открылась оборотная сторона жизни. Помнится, я тогда с дрожью в голосе спросил, «Мама, а что всех детей с пси отправляют учиться в интернат?» Она ответила, что всех. После чего начала нести какую-то ерунду о том, что это для их же блага, что им нужно учиться контролировать свою силу, что учиться самостоятельно очень опасно и так далее, и тому подобное. Мне стало страшно. И в свои шесть лет я отчетливо понял, что если у меня тоже обнаружат псимагический дар, то меня, как Дениса, отправят в какое-то жуткое место под названием интернат. Так что я больше никогда не увижу маму. Эту мою мысль подтвердил и дядя Слава. Сказавший, что своих собственных детей дворяне почему-то ни в какие интернаты не отправляют, а сами учат их дома Интернат представился мне чем-то ужасным и мрачным, где детей чуть ли не пытают Дядя Слава был моим отчимом Мама вышла за него совсем недавно, став его второй женой И он проводил с нами половину времени, а другую половину со своей первой женой Псимагов он не любил «Считая, что все дворяне по определению живут за счет нас простолюдинов и имеют слишком много привилегий. Конечно, как и все дети. Я буквально через несколько дней забыл обо всем этом. Но через три месяца случилось страшное. На лето меня отправили с бабушкой в деревню. Там был старый яблоневый сад с очень вкусными яблоками. Однажды я полез на дерево за ними». и никак не мог дотянуться до того, которое было самым большим, самым вкусным и самым спелым из всех. Я тянулся к нему, и, как мне казалось, почти касался его пальцами, но не доставал. И вдруг яблоко, как по волшебству, само прыгнуло мне в руку. Конечно, я тут же вгрызся в него, поудобнее усевшись на толстой ветке. А затем вдруг задумался, что же такое случилось, что яблоко как будто само оказалось у меня в руке. Мне вспомнилось, что я ощутил в тот момент. Я как будто почувствовал яблоко. Почувствовал его чуть шершавую кожицу, упруго пружинищую под невидимыми пальцами. И просто потянул его на себя, к себе, в настоящую руку. Вот тут меня прошиб холодный пот. Я жутко, просто до ужаса испугался. Яблоко сразу потеряло свой вкус и привлекательность. Бросив его вниз, я заплакал. Мне стало страшно, ведь это точно была псимагия. Ведь только псимаги могли перемещать предметы взглядом. Сколько я просидел на ветке, не помню. Помню, что плакал. Думал, что же теперь делать. Боялся, что сейчас за мной приедет машина с такими же тетями, как за Денисом. Что бабушка придет и скажет, что мне пора ехать. И много чего еще. В конце концов, бабушка и правда разыскала меня, но ничего страшного не сказала. Просто позвала меня есть. За столом я сидел хмурый и угрюмый. Бабушка спросила, не заболел ли я, и мне пришлось ответить, что нет. Потом меня отослали в спальню. Поначалу мне подумалось, а не рассказать ли обо всем маме. Все-таки псимаги были настоящими волшебниками и могли делать то, что простолюдинам было совершенно недоступно. Но вспомнив все, что она говорила об отправке в интернат, я решил, что лучше молчать. Ведь если мама Дениса не смогла его у себя оставить, то и моя мама не сможет. Меня точно отберут у нее и отправят в это ужасное место. Лучше всего скрывать то, что произошло, и вообще никому об этом не рассказывать. Так у меня появилась тайна. И все же шило в мешке не утаишь. И мои способности дали о себе знать буквально через пару дней. К нам приехала мама, и вечером она принесла мне выпить горячее молоко. Пить мне его не хотелось. К тому же оно оказалось настолько горячим, что я обжег себе язык. В этот момент я ужасно захотел, чтобы оно вообще превратилось в лед, и тут же почувствовал, как будто легкая волна прокатилась между моими руками. И, к моему ужасу, буквально через мгновение чашка с молоком стала просто ледяной, а внутри вместо молока оказался кусок молочно-белого льда, из которого тонкими льдинками торчала бывшая пенка. Я тут же подбежал к полураспахнутому окну, поднялся на цыпочки и вытряхнул его во двор. Я весь дрожал и боялся, что этот кусок молочного льда найдут, но мама так ничего и не заметила. После этого я не спал почти всю ночь, или мне так просто показалось, но придумать, что делать, так и не смог. Каникулы были испорчены безвозвратно, мои способности проявлялись, как мне казалось, почти постоянно, и только чудом мне удавалось избежать разоблачения. В Москву я вернулся совершенно измученный. Дениса я встретил в тот же день во дворе. Было облачно, солнце, временами выглядывавшее из-за облаков, раскрашивало двор в золотистые цвета. Но нагреть ничего не успевало. Стояла обычная августовская тихая прохладная погода. Денис сидел на лавочке и читал пластокнигу. Примечание. Пластокнига. Усовершенствованная электронная книга. Представляет собой лист пластика толщиной в 2-3 миллиметра. на передней стороне которого появляется текст, если его взять в руки. При нажатии на углы листа можно перелистывать страницы. Информация, содержащаяся в пластокниге, встроена в ее структуру и не поддается перезаписи или исправлению. Пластокниги очень дешевы в производстве, поэтому используется повсеместно. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. На нем была черная, похожая на военную форму со странными значками на воротнике. И вид у него был очень серьезный, так что мне даже подумалось, что, может, это и не мой друг вовсе. Я помнил Дениса веселым и заводным мальчишкой, которому никогда не сиделось на месте и который почти постоянно над чем-нибудь смеялся. Я подошел к нему и спросил, «Дениска, это правда ты?» Он оторвал взгляд от пласта листа и, посмотрев на меня, улыбнулся, воскликнув, «Привет, серый! Что, не узнал?» «Да нет, узнал», — ответил я весело. «Вот, теперь точно узнал». «Давно приехал? Я заходил к тебе, и мне сказали, что ты еще в деревне». «Только что». «А ты давно дома? Тебя насовсем отпустили?» — спросил я с замиранием сердца. «Нет», — ответил он, и улыбка его как-то сразу увяла. «Меня отпустили только на три недели. Через пять дней придется ехать обратно. Там очень плохо», — задал я самый интересующий меня вопрос. «Да нет», – ответил Денис хмуро, – «просто нужно привыкнуть, и все». Ответ прозвучал для меня как-то неубедительно, да и вид у него был какой-то мрачный, что наводило на серьезные подозрения. «Зато я очень многому научился», – добавил он с несколько наигранным энтузиазмом. «Могу даже показать, только давай пойдем на наше место». «Давай». Мы снова, как в прежние времена, залезли в самую середину густых зарослей сирени в самом дальнем углу двора. И Денис продемонстрировал мне, чему он успел научиться. Он взял сухую веточку и минут пять сосредоточенно на нее смотрел. А потом она вдруг вспыхнула на конце небольшим огоньком. «Видел? Ты видел?» – закричал он радостно. «Угу, видел», – ответил я. «Меня этот небольшой огонек вовсе не впечатлил». «Конечно, я так не мог. Но ехать ради чего-то подобного в интернат, по моему мнению, явно не стоило». «Ты просто не понимаешь, насколько это сложно поджечь что-то!» Немного обиженно проговорил мой друг. Я посмотрел на него и немного помявшись сказал. «Денис, послушай, а ты не знаешь никакого способа скрыть то, что ты псимак?» «А зачем тебе?» Тут же спросил он. «Ну, если спрашиваю, значит надо», протянул я, смотря в сторону. Денис посмотрел на меня как-то немного по-особенному, чуть более пристально, чем обычно. А потом, покачав головой, сказал так, как обычно говорят взрослые. «Ты не сможешь скрыть свои способности. Твоя аура уже изменилась. Первая же проверка в школе тебя обнаружит, даже если ты ничего не будешь делать». «И что? Нет вообще никаких шансов?» – спросил я безнадежным голосом. Из глаз у меня сами собой стали капать слезы. Отчаяние поднялось и затопило меня с головой. «Я не хочу уезжать! Понимаешь, не хочу!» «Понимаю», – грустно сказал Денис, смотря в землю и ковыряя палочкой дырку в ней. «Но ты ничего не сможешь с этим сделать. Никто не будет учить тебя дома, если твои родители не пси-маги». Я сидел и бессмысленно смотрел в пространство. Денис тоже молчал. Безнадежной ситуацией стала мне и сна в полной мере. Мыслей не было, я просто сидел, уставившись в одну точку. Отчаяние во мне сменилось какой-то апатией. Наконец Денис сказал... «Есть один способ, но ты вряд ли сможешь им воспользоваться. Тебе нужно использовать плащ обывателя». «Что? А где его взять, этот плащ? Ты мне его сделаешь?» «Дурак», — ответил он, — «плащ обывателя — это такое заклинание». «Заклинание? А ты его знаешь? Научи меня, научи, пожалуйста». «Оно очень сложное. Я и сам его смог сделать всего один раз», — пояснил Денис. «У тебя, скорее всего, просто ничего не выйдет». — Ну, пожалуйста, ну попробуй, вдруг выйдет, — законючил я. — Ты даже увидеть его не сможешь, как я тебя научу? — А как же ты его видишь? — Я? Меня этому целых три дня учили, — воскликнул он с некоторой гордостью. — А может, если ты мне покажешь, у меня тоже получится? — Ну, ладно, давай попробуем. Сначала тебе нужно научиться видеть ауры. В следующие полчаса Денис объяснял мне, что такое ауры и как их видеть. Оказалось, что аура – это такое невидимое излучение вокруг тела любого живого существа или растения. И увидеть ее оказалось несложно, просто нужно было сначала расслабиться и смотреть как бы сквозь то, ауру чего ты хочешь увидеть, и тогда она проявится. А уже после этого нужно сосредоточиться на ней и постараться удержать это состояние. Денис сказал, что это только сначала сложно, а потом привыкаешь и даже не тратишь на это никакого времени. Примерно через три часа моих титанических усилий я все-таки смог на секунду увидеть его ауру. А потом Дениса позвали ужинать и наши занятия прервались. Дома я не стал терять время зря, начав тренировать эту новую способность на своей маленькой сестренке. Аура у нее оказалась нежно-розовой с полосками голубоватых оттенков. Ауру мамы я тоже смог рассмотреть, как и ауру дяди Славы. У мамы аура оказалась голубой с красивыми красными полосами. А вот аура дяди Славы мне не очень понравилась. Она была какой-то грязно-желтой с серыми и темно-коричневыми полосами. Я стал размышлять, что же они означают, но долго всем этим заниматься мне не дали, уложив в постель. Я хотел потренироваться и в кровати, но как только голова моя коснулась подушки, меня жутко потянуло в сон и я сразу уснул. Утром, сразу после завтрака, я уже стоял у Денисовой двери и звонил в его квартиру. Дверь открыла его мама, а сам он сидел на кухне и доедал овсянку. Я спросил, когда он пойдет гулять, и Денис, воспользовавшись моим приходом, быстро отодвинул полупустую тарелку и побежал переодеваться. Через десять минут мы уже снова сидели в кустах сирени. «У меня получилось», – с восторгом сказал я ему. «Хорошо, но этого мало, это только первый шаг», – проговорил Денис, не разделяя моего энтузиазма. «А что дальше?» «Теперь тебе нужно научиться видеть энергетические потоки. Смотри». Он весь напрягся и посмотрел пристально перед собой. Я сделал то же самое. «Видишь кольцо психической энергии?» «Нет, не вижу», – проговорил я упавшим голосом. «Дурак, смотри так же, как ты смотрел на ауры». А, хорошо». Примерно через 15 минут усилий я все же увидел перед Денисом что-то вроде туманного бублика. «Я, кажется, вижу». Воскликнул я радостно. Оно похоже на колечко дыма, только большое. Правильно. А теперь что это? Кольцо свернулось в восьмерку и стало медленно крутиться. Это восьмерка, и она крутится, ответил я уверенно. Хорошо, а теперь самое сложное. Подожди, я воспроизведу энергетическую структуру. На это у Дениса ушло минут десять. Он раза три сбился, но в результате у него получилось что-то вроде пузатого ведра, висящего кверху дном. «Что это за ведро?» – спросил я его тут же. «Это и есть энергетическая структура заклинания. Смотри внимательно на мою ауру». Денис сосредоточился, и туманное ведро как будто засветилось, заполнившись серебристыми и золотыми полосами. Потом оно взлетело и аккуратно накрыло его голову, после чего, замерцав, исчезло. При этом аура Дениса изменилась. Яркие, огненные и ядовито-зеленые полосы пропали, Заменившись мягкими тонами, теперь у меня аура как у простолюдина, пояснил он мне. Если хочешь скрыть то, что ты псимак, ничего лучше не придумать. Следующие полдня я пытался скопировать созданную Денисом энергетическую структуру. Выходило у меня плохо, а точнее, вообще никак. В конце концов нас позвали обедать. После обеда я продолжил свои попытки, но лишь на следующий день к вечеру мне наконец улыбнулась удача. Я смог в точности повторить не только форму структуры, но и все потоки легли так, как надо. Засмеявшись и запрыгав от радости, я, конечно же, потерял концентрацию и упустил заклинание, так что пришлось создавать его заново. На этот раз мне удалось управиться всего за полчаса. «Теперь наполни ее энергией», – приказал мне Денис. «Наполнить? Как?» «Эх, блин, этому-то я тебя еще не научил. В общем, слушай внимательно». Посмотри на свою структуру и представь, как будто заливаешь ее невидимой водой. Она засветится, как только у тебя начнет получаться. Минут пятнадцать ничего из моих попыток не выходило. Так что я уже начал понемногу отчаиваться, но все же не бросал это дело. Я даже губу себе до крови закусил, почувствовал соленый привкус. А потом это дурацкое ведро засветилось, точно так же, как у Дениса. «Ух ты! Молодец! А теперь аккуратно перенеси его на себя». «Как будто ты его себе на голову надеваешь». «А это не опасно?» Спросил я его настороженно. «Нет, ты даже почти ничего не почувствуешь». Я постарался выполнить его указание. И, промучившись минут пять, все же надел на себя это странное ведро. В тот самый момент, когда его дно коснулось моей макушки, я почувствовал легкое дуновение, и ведро пропало. Точнее, оно не совсем пропало. Что-то невидимое и практически невесомое окутало меня. как большая простыня с ног до головы. «Отлично! Вот уж не думал, что у тебя и правда получится!» Радость Дениса была неподдельной. «И это все? Теперь никто никогда не узнает, что я псимак?» «Нет, конечно!» — со смехом ответил он. «Тебе придется его поддерживать постоянно. Но вряд ли ты сможешь». «Поддерживать?» «Да, поддерживать. Ты ведь чувствуешь заклинание вокруг себя. Так вот, если ты отвлечешься, то оно развеется. «Как? Совсем-совсем?» «Да, именно. И тебе придется создавать его заново». Денис уехал на следующий день, а я стал тренироваться постоянно и где только мог. Вместо того, чтобы гулять во дворе, я сидел дома, уставившись в пространство перед собой и пытался создать пузатое ведро заклинания с максимально возможной скоростью, потому что выяснил, что при всем старании у меня не получается поддерживать это заклинание дольше 20 минут. На большее моих сил просто не хватало. Мама, конечно же, забеспокоилась из-за того, что я постоянно сижу дома, так что мне пришлось заниматься этим на улице. Я забирался в самую гущу сирени, чтобы меня никто не заметил, и все равно страх разоблачения заставлял меня вздрагивать от каждого громкого звука, разбивая мою концентрацию вдребезги. Каждый раз после этого приходилось собирать заклинания заново, а потом сидеть неподвижно, концентрируясь на его поддержании. Мои дворовые друзья периодически пытались отвлечь меня от моих занятий, и временами им это даже удавалось. Но все же большую часть времени я отговаривался чем-нибудь и продолжал тренироваться. Так прошла неделя, и до 1 сентября оставались считанные дни. Мои частые тренировки все же дали свои плоды. Теперь я успевал создать пузатое ведро меньше чем за минуту. И после этого мог поддерживать его чуть больше получаса. И с концентрацией у меня стало получше. Теперь мне чаще удавалось не терять ее из-за всяких пустяков. Я попытался ходить, поддерживая заклинание, но получалось не слишком хорошо. Больше всего меня пугало то, что я тратил не меньше получаса на отдых после того, как мои силы кончались. В это время я был полностью беззащитен, и меня мог разоблачить любой проходящий мимо псимак. мельком взглянувший на мою ауру. Конечно, псимаги у нас в доме не жили, но я видел, как они пролетают над улицами, и жутко их пугался. Я старался больше не уходить никуда со двора, и если раньше с удовольствием ходил с мамой по магазинам, выпрашивая у нее что-нибудь вкусное, то теперь каждый раз отказывался. Оставшиеся дни пролетели в постоянных тренировках по поддержанию заклинания во время ходьбы. Поначалу было сложно... Но через пару дней я добился того, что смог спокойно прогуливаться и при этом не сбивать концентрацию на заклинании. Чтобы никто надо мной не смеялся, я уходил тренироваться в ближайший парк. Вот только мама постоянно ругалась, когда находила меня там. Она не хотела, чтобы я уходил со двора. Каждый раз приходилось что-то придумывать, чтобы оправдать мои отлучки. А потом я все-таки добился некоторого прогресса и стал бегать по двору вместе с остальными ребятами. Конечно, как и все дети, я периодически забывал о необходимости тренировок, но при каждом упоминании о псимагах я вспоминал о них и с новой силой брался за дело. 1 сентября я пошел в школу, обычную школу для обычных детей-простолюдинов, без всяких признаков псимагических способностей. Уроки и домашние задания стали отнимать у меня кучу времени, так что на тренировки оставалось не так уж много. И все же я все равно тренировался». Это казалось мне гораздо важнее, чем ругань мамы по поводу не несделанных домашних заданий. Страх разъедал меня изнутри. Все окружающее казалось мне мрачным. И даже новые знакомства с одноклассниками меня не радовали. Я жутко им завидовал. Ведь у них не было таких проблем, как у меня. Их не собирались забирать у мамы и отправлять непонятно куда. Каждый раз я шел в школу с замиранием сердца. Боялся, что на первом уроке женам объявят о проверке всемагических способностей. Эта тема интересовала меня просто ужасно. Я расспрашивал всех своих одноклассников, знают ли они, как это происходит. Что-то внятное мне рассказал только Сёма, у которого старшая сестра училась в четвертом классе. Он сказал, что обычно проверка происходит после последнего урока, что всем раздают деревянные кубики и заставляют на них смотреть. Узнав об этом, я стал вздрагивать каждый раз, когда кто-нибудь входил к нам после уроков. К сожалению, очень часто неприятности сбываются, если о них постоянно думать. Это случилось через три дня в пятницу. Только-только прозвенел звонок последнего урока, как в класс зашла наша заучи и сказала, «Ребята, не расходитесь, сейчас придут проверяющие и будут тестировать вас на псимагические способности». После чего она вышла, а в классе поднялся невообразимый гвалт. Половина класса повскакивала со своих мест и стала наперебой спрашивать о том, как это будет. Наша учительница постаралась навести порядок, объясняя, что нам все расскажут сами проверяющие. Все это время я сидел ни жив, ни мертв. Потом я опомнился и стал лихорадочно создавать свой свежий плащ обывателя, потому что прежний слетел с меня еще в середине урока. Все время, что я его делал, я кидал затравленные взгляды на дверь, боясь, что проверяющие зайдут прямо сейчас, и тут же покажут на меня пальцем, сказав «Вот он, псимак!». Но мне повезло, они задерживались. Я успел создать заклинание и окутаться им. Кажется, прошло еще не меньше пяти минут, показавшихся мне вечностью. Но, наконец, ожидание закончилось. И в класс зашли три улыбающиеся женщины средних лет в строгих деловых костюмах. Мой взгляд скользнул по ним и снова уперся в парту. Сосед по парте Женька Жуков ткнул меня локтем и спросил громким шепотом. «Они что, правда псемогини Хоть я и старался не встречаться с женщинами взглядом, но ауры их отчетливо сияли яркими, светло-серыми и желтыми полосами, выдававшими их с головой. Женьке я, конечно, ничего об этом не сказал. Одна из женщин, наверное, самая старшая, откашлялась и довольно буднично и немного устало произнесла Здравствуйте, ребята. Меня зовут Лидия Варваровна. Сейчас вы все пройдете проверку псимагических способностей. Не пугайтесь. Это не страшно и не больно. Перед каждым из вас положат маленький деревянный кубик. Попробуйте мысленно, не касаясь его руками, сдвинуть его с места или поговорить с ним. Вот и все, что вам нужно сделать. Примечание. Лидия Варваровна. После планетарной катастрофы Многие женщины стали давать своим детям в качестве отчеств собственные имена, названные мачествами Конец примечания. Как только она договорила свою речь, две ее подруги пошли между парт и стали класть перед каждым по одному маленькому, примерно в сантиметр или полтора в высоту, деревянному кубику, похожему на те кубики, которыми я когда-то играл в детстве, только поменьше и с замысловатыми черными узорами на сторонах. Конечно, несколько ребят не упустили возможность задать Лидии Варваровне по паре глупых вопросов, на которые она ответила с дежурной улыбкой. А потом все стали рассматривать положенные перед ними кубики. Передо мной тоже положили такой кубик, и я сразу заметил, что у него необычная аура. Кубик как будто светился изнутри каким-то мягко-серебристо-желтым пульсирующим светом. Я тут же понял, что и сам кубик является ловушкой. «Стоит мне его мысленно коснуться, и об этом обязательно узнают». Вот тут меня прошиб холодный пот. Я перенес взгляд на свои руки и стал рассматривать грязь под ногтями. Но смотреть на руки было как-то слишком подозрительно. И мне пришло в голову, что лучше будет рассматривать парту. Я изучил все ее трещины и разводы, как будто видел их в первый раз». Но все равно периодически мой взгляд упирался в ненавистный кубик, лежащий прямо передо мной. А минут через двадцать у меня появилась более насущная проблема, чем банальная попытка не смотреть на дурацкий кубик. Мои силы стали истощаться, и поддерживать на себе плащ обывателя стало все сложнее и сложнее. Я уже просто смотрел в пространство перед собой и держался изо всех сил. На лбу у меня выступили предательские капельки пота. Это заметила одна из проверяющих. Она подошла ко мне и тихо сказала. «Не стоит так напрягаться, мальчик. Этим ты ничего не добьешься, только доведешь себя до обморока». Я чуть не подскочил на месте от испуга. Мне показалось, что она говорит не шепотом, а кричит на весь класс. Я обреченно подумал, что меня разоблачили». Но женщина просто погладила меня, успокаивающей по голове, и отошла. Буквально через минуту после этого, когда у меня уже совершенно не осталось сил, Лидия Варваровна хлопнула в ладоши и сказала, «Все, всем спасибо, проверка закончена». Ни у кого из нашего класса проверка ничего не обнаружила, о чем нам с большим сожалением мы сообщили. Хотя это и было невероятно сложно, но я продержался еще пару минут, пока женщины собирали кубики с наших столов и развеял заклинания, только когда перестал слышать их шаги в коридоре. Практически без сил я упал на парту и шумно задышал. В голове у меня шумело, и не было сил даже подвинуть рукой. Я молча выслушал все насмешки, которыми меня наградили ребята за мое идиотское старание и встал только тогда, когда в классе не осталось никого, кроме учительницы. Она же посмотрела на меня и спросила, «Дмитрий, с тобой все в порядке? Ты какой-то бледный. Может тебя отвезти в медпункт?» Я ответил ей, что все нормально и поплелся к двери. Хоть я и шел довольно медленно, но душа моя при этом просто пела и плясала. «Я выдержал! Я смог!» Кричало все во мне. Добредя домой, я повалился на кровати и заснул, проспав до позднего вечера. Меня разбудила мама, пришедшая с прогулки с сестрами. На следующий день я выяснил, что мои усилия вовсе не прошли бесследно. Теперь я мог поддерживать плащ обывателя почти в два раза дольше, и мне сразу стало понятно, как нужно тренироваться, чтобы это время увеличилось еще больше. Прошло два месяца. С одноклассниками я более-менее подружился, хотя и слыл среди них немного странноватым. За это время мне удалось научиться поддерживать заклинания почти целый день без перерыва. Моя концентрация теперь практически ни от чего не рушилась, что просто несказанно меня радовало. Но мне все же казалось, что и этого тоже мало. Так что я стал пытаться поддерживать на себе заклинания и ночью, когда сплю. Первые пару недель у меня вовсе ничего не получалось. Я просыпался с полностью рассеянным заклинанием. Но в одно прекрасное утро, примерно через месяц, я проснулся и понял, что все еще опутан той невидимой, неощутимой простыней, которая и была заклинанием. Радости моей просто не было предела. Я вскочил с кровати и заплясал по комнате. «У меня получилось! Получилось!» мысленно кричал я. «Теперь меня никто не сможет найти!» Таким радостным и прыгающим отчасти и застала меня мама, зашедшая сказать, что пора завтракать. Я подбежал к ней, обнял ее и сказал, что я ее очень люблю. Мама обрадовалась, рассмеялась и стала меня целовать. Это был один из самых прекрасных дней моей жизни. К вечеру я выяснил, что мне больше не составляет труда поддерживать на себе это заклинание. Я практически не уставал, и моя концентрация не рушилась, что бы я ни делал. К счастью моему не было предела. Я снова стал постоянно гулять с ребятами, бегать, скакать и веселиться в свое удовольствие. Следующую весеннюю проверку я прошел даже не напрягаясь. И на несколько лет практически забыл о псимагии, наслаждаясь жизнью обычного школьника. Прошло три года. Я успел отпраздновать свой десятый день рождения. Хорошо, хотя и не на отлично закончил четвертый класс и предвкушал поездку на дачу на все долгие летние каникулы. Я как раз выходил из лифта, когда увидел, что в подъезд зашел молодой парень в красивой форме. И хотя на улице шел теплый летний дождь, но на нем не было ни капли. А зонтика я у него не заметил. «Привет, Серега!» – воскликнул он, улыбаясь мне во весь рот. «Привет!» – сказал я ему в ответ, не узнав его сразу. Но тут до меня дошло кто передо мной, и я воскликнул. «Дениска, святая Богоматерь! Это ты? А ты вырос, стал таким большим, тебя и не узнать вообще!» «Это точно! Как тебе моя форма? Нравится?» «Форма классная, тебе идет. Давно приехал?» «Только вчера. И я тут на пару дней. Решил погостить у бабушки немного. А ты в каком интернате учишься?» «А?» – спросил я недоуменно. «Тише!» – прошипел я на него, когда до меня дошло, о чем он. «Нигде я не учусь. Меня так и не обнаружили». «Серьезно?» – удивленно проговорил он почти шепотом. «У тебя правда получилось? Не врешь? Я думал, тебя просто отправили в другой интернат. их же много ты же сам научил меня тогда скрывать свою ауру полушепотом ответил я а ведь точно аура у тебя как у простолюдина как же я сразу не заметил хотя если присмотреться то все таки что то просвечивает задумчиво добавил он не врешь о черт но ведь никто из проверяющих так и не смог меня вычислить ха да там же работают одни доходяги которые только и могут что видите ауры «Ну, сам подумай, что за интерес ездить по школам и возиться с малышней? А я уже почти везунчик, так что твое заклинание для меня не особенная помеха». «Доходяги? Везунчик?» Недоуменно переспросил его я. «А, ты же не учился и не знаешь ничего», — воскликнул Денис. «Запоминай, доходягами называют псимагов класса Д, потому что они практически ничего не умеют». Все магов класса С называют середняками, потому что их больше всего, и они средние во всем. Везунчиками называют тех, кто имеет класс Б, ведь им и правда повезло. — А как называют А-класс? — А-сами, — ответил Денис серьезно. — Как самых крутых летчиков до катастрофы? — Ага, — подтвердил мою догадку Денис. — Здорово. Слушай, может, пойдем куда-нибудь, а то вдруг кто зайдет в подъезд? «Ну, тогда пошли на наше место», — подмигнул мне Денис. «Так дождь идет, вымокнем до нитки». «Не бойся», — усмехнулся он. «Не вымокнем, пошли». Мы вышли из подъезда под козырек, и я тут же почувствовал, что от Дениса как будто пахнуло легким ветерком. В тот же момент над нами раскрылся полупрозрачный силовой купол диаметром метра полтора. «Залезай и пошли», — сказал он мне категоричным тоном. Я встал рядом, и мы отправились в угол двора к кустам сирени. Мы все же немного промокли из-за капель упавших с мокрых листьев, но в целом дождь нам не мешал. Внутри было более-менее сухо, так что мы уселись на доски и продолжили разговор. «Это, конечно, здорово, что тебя так и не раскрыли», — проговорил Денис. «Но ты явно зарываешь свой талант в землю. Ты уже точно середняк, но мог бы достичь гораздо большего». «Думаю, судя по тому, как быстро ты научился плащу обывателя, ты сможешь добраться даже до аса. Мне вот так говорят мои учителя». «Ну, не знаю», — проговорил я задумчиво. Перспектива стать псимагом казалась очень заманчивой, но для этого придется себя выдать. А мне этого вовсе не хотелось. Может быть, через пару лет, но не сейчас. «Эх, если бы можно было учиться, не уезжая из дому, тогда я бы точно согласился». «Хочешь, я покажу тебе, чего я добился?» Заговорщически спросил он. «Давай», — с жаром ответил я. «Смотри». Денис посмотрел на землю между нами, протянул руку и полупропел несколько странных звуков. Пару секунд ничего не происходило, а потом земля треснула, и в этом месте проклюнулся маленький росток. Он прямо на моих глазах стал тянуться вверх. От его боков отделились веточки, на которых появились маленькие листочки, А затем сверху набух зеленый бутон, раскрывшийся в ромашку с лепестками всех цветов радуги. «Вот!» — с гордостью провозгласил Денис. «Легендарный цветик-семицветик! Можешь загадывать желание!» Я оторопело переводил взгляд с цветка на Дениса и обратно, а потом спросил. «Ты? Ты серьезно? Если я оторву листок и скажу слова из сказки, то мое желание исполнится?» Денис кивнул с самым серьезным видом. и ожидающий уставился на меня. Я немного помедлил, а потом протянул руку к цветку, оторвал красный лепесток, положил его на ладонь и начал говорить «Лети, лети, лепесток!». В этот момент Денис все-таки не выдержал и заржал, как конь. «Ха-ха-ха! Купился, купился! Нет, ну надо же, вроде уже взрослый, а в сказки верит! Ха-ха-ха!». Я обиженно посмотрел на Дениса и отвернулся. «Но надо же было так повестись, идиот несчастный!» «Ладно, прости», — извинился он, увидев мою реакцию. «Но видел бы ты свое лицо! Вот это была умора!» «Угу!» — обиженно протянул я. «Тебе легко издеваться. Я-то о псимагии ничего не знаю». «А кто в этом виноват? Ты же сам не захотел учиться!» «Я бы учился, если бы ради этого не нужно было уезжать непонятно куда!» С горечью воскликнул я. «Ты ведь и сам, будь у тебя выбор, никуда бы не поехал, правда?» Денис серьезно посмотрел на меня и перестал смеяться. «Наверное. Ладно, не будем больше об этом. Хочешь, я тебе еще что-нибудь покажу?» «Лучше объясни мне, как ты это сделал», — заявил я ему. «Как? Ну, создаешь заклинание ускорения роста, находишь в земле какое-нибудь семя, их обычно везде полно, и начинаешь его выращивать, контролируя его рост». и трансформируя в нужную сторону. Молодые ростки очень податливы. Это взрослое дерево изменить сложно. «Стой, стой!» – остановил я его. «Я почти ничего не понял. Как ты нашел семя? Что за заклинание?» «Семя нужно искать по ауре. Она у них есть, только очень слабая. А название заклинания я тебе уже сказал». Терпеливо пояснил мне он. Пока я сидел, пытаясь осознать сказанное, Денис проговорил. «Да не мучайся ты, все равно не поймешь, я смог это освоить совсем недавно, а я уже три года учусь, у тебя точно ничего не выйдет, ты же даже основ не знаешь». «А ты расскажи», — заявил я ему с некоторой злостью. «Рассказать то, что я три года изучал, ты что, дурак, да это просто невозможно». Я понял, что он прав, и злость сменилась унынием. Я и правда ничего не знал о псимагии. Все, что я умел, это видеть ауры и одно заклинание. Сущая ерунда на самом деле. Разговор с Денисом как-то потерял для меня всякий интерес. Я вяло посмотрел, как он сжег за несколько секунд небольшую доску, а потом сказал, что мне пора домой. На прощание Денис мне сказал. «Ты все-таки подумай, может, стоит поехать учиться?» «Хорошо», — ответил я хмуро. «Ну, пока». Дома я тут же полез в сеть и стал искать информацию о псимагии. Информации нашлось много, но толку от нее было, к сожалению, мало. Я перечитал огромное по тем своим меркам количество страниц сети, но практических советов нашел буквально всего несколько штук. Единственным плюсом моего чтения явилось изучение основ теории псимагии и запоминание некоторых базовых понятий. Например, выяснилось, что псимаги делятся на 5 классов А, Б, С, Д и С. Псимагов класса Д примерно около трети. И они мало что умеют. Псимагов класса С около половины. И они отличаются от класса Д тем, что умеют летать. Псимаги класса Б гораздо сильнее и умеют телепортироваться на небольшие расстояния в пределах видимости. Их гораздо меньше, чем остальных. Только каждый шестой псимаг имеет этот класс. Одни из самых сильных – псимаги класса А. Они умеют открывать проходы между двумя точками на Земле. Но их совсем мало. Всего около 5% или каждый двадцатый Но самые сильные и уникальные – псимаги С-класса. Обычно называемые просто суперы. Они могут творить настоящие чудеса. И их мощь просто невероятна. Их всего 18 на всей планете. Про псимагов С-класса, конечно же, знали все. В России их было двое. Князь Дмитрий Григорьевич Михайлов, глава Министерства Псимагии. И матушка Феодора. игумене одного старого монастыря Пресвятой Богородицы на озере Байкал. Говорили, что матушка Феодора непрестанно молится о благополучии и процветании Российской империи. И именно поэтому мы все живем так хорошо. А еще она была матерью императрицы Олеги, правящей Россией бессменно вот уже 27 лет. Также я кое-что узнал и о всемагической энергии. Она нужна не только псимагам, чтобы колдовать, но использовалась в двигателях мобилей, для поддержания в рабочем состоянии телепортационных порталов метро и, конечно же, для создания защитных куполов, накрывавших все стратегически важные объекты. Эту энергию можно было запасать в псикристаллах, которые также служили как преобразователи псимагической энергии в электричество. Обратный процесс тоже был возможен. Но псикристалл при этом быстро портился. Так вот, основным источником псимагической энергии были псимаги. И чем выше был их класс, тем больше энергии они могли выдать за одно и то же время. Конечно, у полюсов периодически возникали псимагические гейзеры, которые также были очень мощными источниками энергии. Но их было не так уж и много. Из-за новые гейзеры постоянно происходили стычки между представителями разных стран. а старые через какое-то время иссякали. Когда я был еще совсем маленьким, в одной из таких стычек погиб сын его светлости Дмитрия Михайлова, молодой князь Александр. Ему посмертно присвоили звание Героя России. И даже есть песня, прославляющая его подвиг. Мы пели ее в школе во время ежегодного праздника в день его рождения. На следующий день я пришел к Денису, вооруженный тем, что узнал. Мы опять сидели в кустах сирени. И Денис показывал мне базовые приемы и упражнения, которым его учили в самом начале. К чести моей, у меня все это получалось практически с первого раза. Но вот дальше стало похуже. Я застрял на зажигании пламени. Это мне не давалось хоть тресни. Зато у меня отлично получилось охлаждение, чему Денис был несказанно удивлен. Я не стал говорить ему, что проделал это несколько лет назад и запомнил, как это сделал. Просто я напыжился и сказал, что он меня еще плохо знает. Я могу и не такое. Денис уехал через неделю. И за это время мне удалось у него кое-чему научиться. Но самое главное, что во мне вообще проснулся интерес к псимагии. Тогда у меня возник вопрос. Как? Как мне заниматься и не попасться при этом? В общем-то, проблема решилась сама собой. В один из дней моя мама застала меня за чтением книжки по псимагии. И к моему удивлению... Совершенно спокойно восприняла тот факт, что ее сын читает подобную литературу. Я даже немного подыграл ей, сказав, что пытаюсь пробудить свои псимагические способности. Мама восприняла это с большим энтузиазмом, сказав, что было просто чудесно, если бы я стал псимагом. Так что теперь мне вовсе не нужно было прятаться и рассовывать книги по псимагии в разные труднодоступные места. Более того... Я даже смог под это дело выудить у мамы немного денег на покупку новых книг. Бабушка тоже приняла мое увлечение без вопросов. Только дядя Слава, приехав к нам в очередной раз, пробурчал, что я занимаюсь полной ерундой. И лучше бы подналек на учебу и больше помогал матери с сестрами. Но на это я не обратил вообще никакого внимания. Он и так последние пару месяцев заезжал к нам довольно редко, и каждый раз они с мамой ругались». Дядя Слава хотел, чтобы мама родила ему еще одного ребенка. Его не устраивали дочери, которых у него уже было пять. Две от моей мамы и три от первой жены. А мама говорила, что она уже устала рожать. Дело у них, похоже, шло к разводу. Когда он снова появился через пару недель, то так допек меня своим брюзжанием про псимагов, что я повернулся к нему и спросил. «Дядя Слава, но ну если вы так недовольны тем, что у псимагов так много власти...» «Почему вы не попытаетесь их свергнуть? Я же читал по истории о восстаниях против узурпаторов. Почему вы их до сих пор терпите?» Мы в этот момент сидели на диване и смотрели новости по тревизору. Он глянул на меня с какой-то злобой, потом выключил звук и тихо ответил. «Никогда не говори ничего подобного. Это может плохо для тебя кончиться. За теми, кто такое говорит, рано или поздно приходят люди из безопасности и отправляют их лечиться». «Но ведь вы недовольны властью псимагов», — продолжил допытываться я. «Недоволен, но в этом нет ничего особенного. Можно спросить почти любого простолюдина, и все они будут недовольны». Он посмотрел на меня серьезно, а затем вздохнул, покачал головой и добавил. «Сережа, ты еще слишком малый глуп, чтобы понимать подобные вещи. Но я тебе, пожалуй, кое-что объясню. Хоть я и недоволен текущей ситуацией». Но ничего изменить никто из нас не в силах. Это все простой досужий треп, и не больше. Мы просто простолюдины, просто не сможем жить без псимагов. Какие бы они ни были, но они защищают нашу страну. А сами мы этого сделать никогда бы не смогли. И лучше нами будут править наши русские псимаги, чем какие-то пришлые иностранцы. А может и того хуже, феминистки. А так и будет, если свои псимаги у нас переведутся. Ты понимаешь? «Да, дядя Слава», — ответил я, кивнул для пущего эффекта. Дядя Слава потрепал меня по голове и, улыбнувшись, сказал, «Ты смышленый парень и, думаю, сможешь многого добиться. То, что ты не стал псимагом, еще не означает, что нужно поставить на себе жирный крест. И для простолюдина у нас открыто множество дорог. Ты можешь стать оператором БГСа и защищать нашу родину от врагов почти так же, как псимак. «Или пойти в муниципалитет и в конце концов дорасти до префекта, а может даже и до зама мэра, можешь стать ученым, инженером, спортсменом, артистом, и богоматерь знает кем еще». «Не зацикливайся ты на этой псимагии, нет смысла думать о том, чего ты никогда не получишь, это просто лотерея, кому-то повезло, а кому-то нет, но и простолюдинам можно жить неплохо, поверь мне». Куча простолюдинов владеют огромными состояниями и ни в чем себе не отказывают. И я сомневаюсь, что они хоть раз в жизни пожалели о том, что у них нет псимагического дара. Примечание. БГС. Боевой големный скафандр. Скафандр, изначально проектировавшийся для автономной работы в космосе, впоследствии доработанный для боевого применения, размера 3,5 метров в высоту. Может быть, нескольких классов. От «Д» – полицейские до «А» – спецназ и элитные штурмовики. Конец примечания. «Да, дядя Слава, я понял», – проговорил я, снова кивнув головой. «Ну, вот и хорошо. А теперь иди, играй», – проговорил он, махнув рукой в сторону двери. Я больше не стал к нему приставать и вышел, размышляя над тем, что он мне сказал. Для меня стало некоторым открытием, что взрослые не всегда говорят то, что думают. Все недовольство дяди Славы оказалось сущей ерундой. Так можно ругаться на дождь, что застал тебя вышедшим из метро без зонта. Толку столько же. Мое мнение о нем стало еще хуже. Самые большие проблемы возникли у меня в школе. Ребята из класса совершенно не приняли моего увлечения псимагией, просмотрев их ауры. Я явственно различил ядовито-желтые полосы зависти. Оказывается, все они хотели стать псимагами, даже те, кто постоянно повторял, что лучше быть простолюдином, у них заботу в разы меньше. Что с этим было делать, я не представлял. Самой лучшей тактикой стало полное игнорирование их насмешек, так что через некоторое время издеваться надо мной перестали. И я стал просто безобидным чудаком, а не мишенью для острот. Вот только мнение мое об одноклассниках сильно упало. Я отгородился от них, понимая, что никто из них не примет меня таким, какой я на самом деле. Я отдалился даже от своих друзей. Ведь и они оказались не лучше прочих. Теперь большую часть времени я сидел и читал. Книги по псимагии увлекли меня полностью. До этого я читал в основном всякую фантастику и приключения, совершенно обычное очтиво для ребят моего возраста. Но теперь все эти книги были надолго отставлены в сторону. Я проглатывал одну за другой книги по разным разделам псимагии и остановиться просто не мог. Как потом выяснилось, это дало мне довольно обширные, хотя и бессистемные знания практически по всем псимагическим дисциплинам. В общем, через год я стал довольно хорошо ориентироваться в теории. Но вот с практикой все оказалось гораздо хуже. Занимался я в тех же кустах сирени, что обычно служили нам с Денисом тайным местом. но через полгода меня там чуть не поймали. Я сидел и тренировался в концентрации, гоняя по кругу три светящихся шарика. Занятие это требовало серьезного сосредоточения, и отвлекаться на что-то было верным способом упустить один из огоньков. Было уже поздно, промозгло и холодно, как часто бывает осенью. Я только-только запустил очередной хоровод огоньков по кругу, как услышал удивленный возглас. «Ух ты!» «Красиво!» Я испугался, обернулся и увидел стоящего в двух шагах от меня Семёна Никифоровича со второго этажа. Он слегка покачивался и от него здорово несло перегаром. «Что это ты тут делаешь?» – протянул он. «Петарды жёшь!» Летающие вокруг меня огоньки уже давно погасли, так что я сказал. «Дядя Сеня, ничего я тут не жгу, вам просто показалось». «Э, -э нет, парень!» «Ты тут точно что-то жёг!» Семён Никифорович принюхался, пытаясь уловить запах дыма и продолжил. «Признавайся, с бенгальскими огнями игрался! Меня не проведёшь!» Мне стало совершенно понятно, что отвязаться от пьяного Семёна Никифоровича просто так не получится. А если он утром отчётливо вспомнит, что я тут на самом деле делал, то меня наверняка раскроют. Сосредоточившись, я ударил по нему псионическим шоком. Семён Никифорович почти сразу закатил глаза и стал заваливаться на кусты, ломая ветви. Я тут же вскочил и, подлетев к нему, попытался его подхватить руками. Сил моих на это, конечно, не хватило, но я вовремя вспомнил о телекинезе, облегчил вес семёна Никифоровича раза в 3 четыре так что мне без проблем удалось уложить его на землю. С минуту я стоял над ним и думал, что же мне с ним теперь делать. Конечно, то, что он был пьян, упрощало дело». Но шанс того, что завтра он вспомнит, кто сидел в кустах и баловался танцующими огоньками, был довольно высок. Нужно было что-то придумать и быстро. Я лихорадочно перебирал разные варианты, вплоть до убийства. А потом вспомнил, что есть псионический прием, вызывающий у жертвы кратковременную амнезию. Это было то, что надо. В этот момент во двор забрели еще двое. Это были дядя Мирон и дядя Коля. обычные собутыльники семёна никифоровича семён где тебя черти носят прорали они тебя только за смертью посылать мать твою появление этих пьяниц путало мне все карты действовать нужно было быстро иначе другого шанса просто не будет я встал на колени у головы семёна никифоровича положил кончики пальцев ему на лоб и стал быстро ощупывать его голову пытаясь создать прямой псионический контакт Я уже делал подобное со своими сестрами, когда играл с ними. Так что это у меня получилось без особого труда. А вот дальше все было сложнее. Сосредоточившись, я нащупал его последние воспоминания и увидел то, что он видел в последний момент перед тем, как потерять сознание. Я прошел по его воспоминаниям назад и понял, что меня выдал свет от огоньков, хорошо заметный в вечерних сумерках. И как только никто не заинтересовался им раньше... «Вот я дурак!» – посетила меня запоздалая мысль. «Ладно, не время сейчас думать об этом», – оборвал себя я. Сделав усилие, я обрезал воспоминания о дяде Сене на том месте, как он шел к подъезду, после чего вытащил отрезанное из его головы и развеял, как дым. И вовремя. Парочка алкашей уже была практически рядом, метрах в пяти. «Ты чего это делаешь, семёном пьяно проговорил дядя Коля. «Я? Да ничего!» «Вот он упал прямо на кусты и потерял сознание». Пролепетал я испуганно. «И в себя не приходит. Что же делать, дядя Коля?» В этот момент Семен Никифорович заворочился и открыл глаза. «Э, «Где я?» – проговорил он удивленным пьяным голосом. «Хватит валяться, Семен! Нас ждут дела!» Четко произнес дядя Мирон, подмигивая и хлопая себя по правому карману. Семен Никифорович понял посыл правильно. Он попытался подняться, но не смог, так что сказал мне, «Пацан, помоги!» Я схватил его за руку, а за другую его потянул дядя Коля. Дядя Мирон при этом схватил его за воротник. Общими усилиями мы сумели поставить дядю Сеню вертикально. Он помотал головой, осмотрелся, а затем, посмотрев на меня, проговорил, «Спасибо, пацан, ты настоящий мужик, дай пять!» Он протянул свою ручищу, и мне ничего не оставалось, как протянуть свою. Дядя Сеня сжал ее чуть не со всей силы, отчего я явственно скривился. «Ладно, бывай, пацан!» – проговорил он, отпуская руку и поворачиваясь к собутыльникам. «Пошли, что ли?» «Пошли!» – хором ответили они и, пошатываясь, побрели со двора в сторону лесопарка. Я облегченно вздохнул. Никогда я еще не был так близко к разоблачению. Рука у меня нещадно болела, но, в общем, это была небольшая цена за глупость. Идя к подъезду, я думал, что стоит найти более подходящее место для занятий, чем эти дурацкие кусты. Дома я основательно задумался над происшедшим. «Не стоило так делать с дядей Сеней», — думал я. «Даже если он и пьяница, это не дает мне права кромсать его воспоминания. Но, с другой стороны, а был ли у меня выбор? Зачем он вообще приперся? Шел бы себе мимо, так нет. Нужно было залезть в кусты, раз там что-то светится. Вот и получил». Злорадно заключила другое мое «я». Да и не так уж сильно я ему навредил. Он вечно валяется по газонам после получки и обычно совершенно не помнит, как он там оказался. Так что одним потерянным воспоминанием больше, одним меньше. Не все ли ему равно? И все-таки совесть меня грызла. Наконец я пообещал себе, что больше никогда не буду так делать. Ну, только если уж совсем не будет никакого выбора». И только тогда я в конце концов успокоился. В следующие несколько дней я облазил все окрестности и, наконец, нашел то, что нужно. Маленькую поляну в лесопарке рядом с нашим жилым комплексом. Поляна была окружена кустами и находилась вдалеке от тропинок, по которым обычно ходили прохожие. Но этим я не ограничился, расставив по периметру сторожевые чары. Конечно, любой сильный псимак их тут же бы обнаружил, но он бы наверняка почувствовал и то, чем я здесь занимаюсь. А вот если бы к поляне подошел кто-то из простолюдинов, я бы это сразу же понял и успел сбежать. Несколько раз в год приезжал Денис и учил меня кое-чему из того, чему он сам научился в интернате. Конечно, это было далеко не все. Но кое-что я, как он сказал, освоил совсем неплохо. Самое главное, что я выучил зов, телепатическую связь между псимагами. и теперь мы могли с ним переговариваться, даже когда не были рядом. Жаль, что я не мог переговариваться с ним с помощью зова, когда он учился. Его интернат был накрыт защитным куполом, и телепатия с кем-то из дне была невозможна без специального разрешения. Но в то время, когда он гостил у мамы, мы переговаривались практически каждый день.